Глава 13. Что-то произошло у немцев. Какой-то гул послышался вдали, почти на пределе слышимости. Гул этот был мне знаком. Разрывы? Может быть. Через некоторое время наверху вдруг возникла суета. Забегали солдаты. Послышался рев двигателей, подходила техника. Состояние немцев... Каким-то образом передалось вниз, и народ вокруг меня стал слегка напрягаться. И без того негромкие разговоры стихли совсем. На краю обрыва появился полицай с рупором. — Всем выходите наверх, быстро! Кто не может идти, будет расстрелян. — Так, и что же это у нас сегодня ожидается? Толпа пленных потянулась наверх по дороге. В ограждении был открыт узкий проход, куда можно было проходить только по одному. Прошедших через него пленных сгоняли в кучку метров в тридцати от прохода. Как только проходило человек сорок, проход закрывался, полицаи выдвигали в него рогатку, кучку пленных отгоняли наверх под присмотров автоматчиков. Потом все повторялось. Было видно, что у конвойных есть в этом деле не слабый опыт. Никакой возможности подойти к пулеметам не было. Их надежно огораживала колючка. Стоявшие в зоне досягаемости полицаи были безоружны. А немцы менее чем по трое не стояли и держали оружие на изготовку. Примерно через полчаса я вместе с очередной партией пленных Оказался, наконец, наверху. Голая степь. Ни ямки, ни кустика. И вдруг из-за угла выезжает танк. Выезжать им было без надобности. На невооруженную толпу вполне хватило бы и бронетранспортеров. Они тут присутствовали. В немалом, надо сказать, количестве — восемь штук. Да еще десяток мотоциклов с пулеметами. Более чем достаточно, даже если не считать почти сотнях немцев в полном вооружении. Бленных выстроили вдоль края котловины, напротив бронетранспортеров и мотоциклов. Перед нами появился офицер, сопровождаемый переводчиком. Тот держал в руках рупор. «Слушать, — Слушать всем! — гаркнул переводчик во все горло. Толпа затихла. В трех километрах отсюда находится станция «Веденима». В настоящий момент там горит эшелон с боеприпасами. Ваша задача — потушить этот пожар. Все понятно. Вот так распру наш себе. Это будет похуже, чем прыжок из окна в обрыв. Тут вообще на атомы распылить может. И что по этому поводу говорит наука? Вернусь ли я назад и в каком э, состоянии? А что по этому поводу думают окружающие? Я посмотрел вокруг. Радужных надежд не было ни у кого. Толпа глухо молчала. — Еще раз спрашиваю, всем все ясно? — Не все. Из толпы выдвинулся коронастый боец с перевязанной головой. — Это же верная смерть. Какая нам разница, где умирать и зачем? Переводчик наклонился к уху офицера и что-то ему сказал. Тот ответил, и рупор снова ожил. — Здесь у вас шансов нет, совсем никаких. А тот, кто выживет на станции, будет переведен в другой лагерь. Там есть все условия, чтобы жить. Есть горячая вода и медицинское обслуживание. Кроме того, мы... «Немцы!» — полицай покосился на офицера. «Умеем быть благодарными и ценим храбрость. Того, кто проявит доблесть при тушении пожара, мы можем даже отпустить». «Да врете вы все!» — устало проговорил коренастый «Назад сюда же и загоните!» «Вы не хотите идти? Вы не верите слову немецкого офицера?» «Нет, не верю и никуда не пойду, и другим не советую». «Полицай что-то сказал офицеру», — выслушал ответ. «Вы отдаете себе отчет в своих словах?» «Да, а хуже уже и не будет, никуда». Переводчик снова наклонился к офицеру. Тот выслушал, кивнул головой, обернулся назад и взмахнул рукой. На черенге немцев к нему подбежал один солдат. Выслушал, козырнул и умчался назад. Через минуту около офицера уже стояло трое солдат с пулеметом. Снрависто установив его, они приготовились к стрельбе. Полицай поднял рупор. — Вы подумали? — А иди ты! Коренастый солдат повернулся и шагнул назад. — Будто разорвали плотную ткань. Пулеметная очередь прошлась по ногам коренастого бойца. За одной и постоянно позади. Люди с криками попадали на землю. Я сжал кулаки. Пулеметчик сознательно стрелял по ногам, но он специально стрелял так, а чтобы никого не убить. На земле сразу же образовалась каша из кричащих и стонущих людей. Толпа загудела и качнулась вперед. «Хальт!» — поднял руку офицер. Залязгали затворы пулеметов на бронетранспортерах и в колясках мотоциклов. Солдаты взяли оружие на изготовку. Расталкивая бойцов, из глубины строя вырвался Семенович. Растегивая на ходу свою сумку, он бросился к раненым. «Пах!» Как-то по-детски, словно шарик хлопнул, хлопнул пистолет офицера. Ноги у Семеновича подогнулись, он еще сделал по инерции пару шагов, выронил из руки бинт и мешком осел на землю. Рявкнули пулеметы бронетранспортеров, и трассирующие пули веером прошли над нашими головами. Толпа отшатнулась, некоторые попадали навзничь. — Стоять! — надрывался полицай. — Еще шаг, и пулеметы будут стрелять уже по вам? Офицер что-то сказал ему. — Господин офицер говорит, что он не давал приказа помогать этим людям. Они не хотели отсюда уходить. Теперь могут здесь остаться. Они сами выбрали свою судьбу. Как это говорится, «один за всех и все за одного». толпа замерла в воздухе физически ощущалось напряжение почувствовали его и немцы стволы пулеметов опустились и уставились на толпу есть у нас шансы на шеренге солдат метров пятьдесят успеем пробежать или или почти полтора десятка пулеметов ровная степь На большую часть они положат уже на первых шагах, потом добьют остальных. Нет, не сейчас. Тогда что? Надо отсюда уходить. На марш или уже на месте, придумаем что-нибудь. Кто поведет? Взгляд налево, направо. М да, ну что ж, назвался Груздем, полезай. Отодвинув стоявшего впереди меня бойца, я сделал пару шагов вперед. Остановился. Ближайшие пулеметы вытянули свои стволы в мою сторону. Заметили. Офицер посмотрел на меня, что-то сказал переводчику. — Вы что-то хотели? — прохрипел рупор. — Да, я бы хотел говорить с господином офицером. — Говорите. «Мне что, кричать во все горло?» «Нет, подойдите ближе». Я прошел десяток шагов. За моей спиной затихли, я слышал только глухой ропот, который еще перекатывался по шеренгам. «Достаточно стоять тут. Кто вы такой?» «Подполковник Леонов, я хочу обсудить условия нашей работы». «Какие могут быть условия?» Вы сейчас отправитесь на станцию и... Вы думаете, что на таких условиях люди куда-нибудь пойдут? Пулеметы будут стрелять. Вы для этого нас подняли наверх. Стрелять сверху вниз удобнее и безопаснее. Как я понял, у вас стоит задача потушить пожар, а не перестрелять всех пленных. Или я не прав? Подойдите ближе. Я подошел. Теперь меня и немца разделяло метров десять. Что вы хотите? Это снова переводчик. Пусть этим людям окажут медицинскую помощь. Дайте мне карту станции и укажите на ней обстановку. Какие объекты, где и что находится? Их важность и первоочередность тушения огня. Идите на станцию. Все остальное до вас доведут уже на месте. А переводчик-то выслуживается. Вон даже мои слова немцу не перевел. Сам все решить хочешь. А вот те хрен. Я повторил свои слова уже на немецком языке.